Роял Альберт Хол, Лондонский Королевский зал искусств и наук имени принца Альберта, самый престижный концертный зал Великобритании. Климатические перепады для нас просто погибель. Я имею в виду тех, кому за 75. Еще одна причина, чтобы выполнить миссию, которую я себе назначил. Наша дорогая система грубит планету такими темпами, что жара может убить меня скорее, чем мой рак. Хотя, когда Мартен, мой врач, объявил мне несколько месяцев назад о размахе разрушений, должен признаться, что меня проняло. Я больше пятидесяти лет из своих 78 колесил по свету и съездил его вдоль и поперек без малейшей аварии. Даже насморки могу сосчитать на пальцах одной руки, а тут — рак. Подумать только. Я был самонадеян. Поскольку судьба так хорошо со мной обошлась, я и вообразил, что умру в собственной постели от старости, по возможности, никому не доставив хлопот, начиная с себя самого. Так что поправочка. У бедняги Мартена голос дрожал, когда он сообщил мне свое заключение — «Мы не так уж часто видимся. Большого повода не было, но я знаю, что он ко мне хорошо относится. В каком-то смысле мы похожи. Оба одиночки, оба добровольно избегаем других и самих себя. Он в операционной, я на песке больших строек». «Ну, Альбер, в общем, как бы это сказать? Я выражусь прямо. М -м да, так наверняка будет лучше, верно?» «Особенно для тебя, ты ведь ненавидишь всякие на насказания. Вообще-то для ясности...» «Это рак?» Незадолго до этого меня стала беспокоить какая-то незнакомая боль в области яичек. Я нащупал там какое-то твердое уплотнение. Потом участились нарушения с пищеварением. У меня появились кое-какие догадки. Обследования их подтвердили. «Рак левого яичка» пока я не испытывал никакого смятения. Всем известно, что это довольно успешно оперируется, и к тому же последствия в моем-то возрасте. «К несчастью, есть также метастазы в легком», добавил Мартен, понизив голос. «Ситуация достаточно...» «Серьезная?» «Пожалуй. Но достаточно для чего?» «Чтобы ты с завтрашнего утра лег в больницу». «Преимущество 78 лет в том, что мне не надо ни отменять заседания, ни переносить подписание договора, ни успокаивать акционеров. А преимущество старика в том, что не придется разочаровывать столь уж многих, ни даже предупреждать их». «Все-таки я позвонил Дану. Мы редко видимся, но семья есть семья. Разве не так?» «Дан был мил или вежлив. Трудно сказать. Хотел мне помочь». Излишнее предложение. После 78 лет одинокой жизни уже сам умеешь улаживать свои дела. Я принял свое решение после нескольких дней лечения, без энтузиазма. Насколько помню, я никогда не чувствовал себя близким к своей сестре. Она уже ребенком была такой, неспособной на нежность. Сухая с матерью, подозрительная с отцом, со мной всегда держалась на расстоянии. Она была красивая, белокурая, настолько же, насколько я темноволосый, белокожая и тонкокосная. А я приобрел сложение пловца, смуглую кожу и грубоватые черты. Но, несмотря на колючий характер, родители ее обожали, холили, лелеяли, а мое воспитание сводилось в основном к выговорам и наказаниям. В двадцать два года она вышла замуж за невыносимо самодовольного типа. Хотя родители приняли его как героя. Он же приручил Мегеру, а это вам не пустяк. Мне только что исполнилось двадцать семь. Его появление в моем жизненном пространстве стало для меня сигналом к уходу. Я хочу правду, Мартен. Яснее говоря, я хочу знать, когда сдохну. Не увеливай. Мне нужен... Как можно более точный прогноз. Никаких примерно и почти. Приведи мне статистику. Валяй. Ты же знаешь, я человек цифр. Он вздохнул. Мы сделали все, что могли, можешь не сомневаться. Но болезнь нас опередила. Если бы нам удалось обнаружить ее признаки раньше... Но тут... Как тебе сказать, Альбер? Я предлагаю называть вещи своими именами. Это слово... «Метастазы. Стоит у тебя поперек горла, верно, Мартен?» «Я и сам никогда не слышал, чтобы его произносили, не понизив голос. Все, включая врачей. Так что нет нужды в разглагольствованиях. Операция на яйцах была всего лишь закуской». «Согласен. Теперь перейдем к основному блюду. Ну, давай, объявляй». «Несколько месяцев». Самый большой год, но это в лучшем случае. Вот чёрт. Маловато всё-таки. Я считал, что окажусь покрепче. Мой живот выдерживает новость лишь наполовину и завязывается узлом. О чём думаешь, когда остаётся всего год, чтобы заставить работать свой мозг, конечности, сердце? Я могу вам сказать поскольку отныне знаю это. Пропустим фазу страхов, несогласия, неприятия. Конечно, ты какое-то время мечешься, упираешься, тоже не слишком долго. И начинаешь думать о своем следе, о том, что оставишь после себя. Задаешь себе вопрос, «А что от меня останется, от моей души?» Причувствуешь, что после того, как будешь обращен в пепел и развеян по ветру, Сможешь задержаться в памяти других людей, в лучшем случае, еще на несколько лет. Но не соглашаешься так легко исчезнуть с карты мира. И тогда пытаешься воздвигнуть себе собственный памятник. Я не построил домашний очаг. Старательно разбивал все свои редкие любовные увлечения и страха, как бы они не уничтожили меня первыми». Все свои силы я вложил в свои архитектурные чертежи, а потом в свое предприятие. Как говорится, я преуспел. До своего последнего вздоха буду ненавидеть это выражение. Истина лишь в том, что я усвоил. Я посетил множество стран, выучил семь языков, прочитал сотни книг, встречался с тысячами людей. Но ничего из всего этого никогда не могло заполнить деяющую пустоту в животе. Ощущение, которое из-под тяжка охватывало меня и чуть не доводило до слез вечер за вечером. Мое имя красовалось гигантскими буквами на фронтонах зданий в Париже, Вашингтоне, Мадриде, Берлине. Взбиралось голубыми неоновыми огнями на небоскребы Шанхая, Гонконга и Токио. Я был известен, признан, ценим, уважаем. Меня представляли как эрудита, как свободно мыслящего человека и порой даже ставили в пример. У меня больше наград, чем у премьер-министра. Но все тщетно, дыра не затягивалась. Едва выйдя замуж, моя сестра Клелия произвела на свет мальчика, такого же красивого и белокурого, как она сама, Дана, которому моя мать тотчас же воспылала любовью. Мир праху ее». «Но эта любовь причиняла мне такую боль!» Говорят, что роль бабушек и дедушек допускает и другую точку зрения. Но моя мать за несколько лет предоставила своему внуку больше нежности и внимания, чем мне за всю мою жизнь. Чтобы заслужить ее гордость, я упорно старался попасть в списки лучших учеников. А Дану, чтобы его боготворили, оказалось достаточно просто существовать. «Увидишь ли ты, мама...» этот последний поступок, который я посвящаю тебе сегодня. Ради тебя я обеспечу счастье Дана, наклели и даже ее мужа Кретина. Меньше чем через два часа их жизнь перевернется. Они, так плохо скрывавшие свою зависть и досаду, будут теперь пить шампанское и обнимать меня, словно всегда любили» поскольку все плоды моего труда, моего пота, пролитого за пятнадцать лет, мои произведения искусства, мои счета в банках, моя движимость и недвижимость отойдет Дану и Клелии и по одной единственной причине — потому что ты этого хотела. Если бы только жара не была такой гнетущей, я планировал пройтись пешком до конторы нотариуса, хотел почувствовать свои суставы, Ощутить почву под ногами, считать шаги, смотреть на решетки, окружающие стволы деревьев, вспугивать голубей, поднимать глаза, чтобы случайно обнаружить какое-нибудь архитектурное чудо на фасаде. Но солнце забавлялось тем, что иссушало мне бронхи. Бедняга Альбер, куда делось твое тело от лета? В свои семьдесят восемь лет ты получал удовольствие, ежедневно качая пресс и постоянно увеличивая нагрузку, а через два месяца выдохся уже после двадцатиминутной прогулки. В нескольких метрах от меня на стоянке ожидало такси. Похоже, сегодня мне повезло. Обычно в этот час его невозможно найти. «Вам куда?» Сразу же рявкнул таксист, пока я усаживался. «Предупреждаю, в некоторые кварталы я даже не сунусь, нравится вам это или нет». Я осадил его взглядом. «Незачем попусту напрягать глотку, чтобы проявить властность, этого не требуется». «Это я так, к слову», — продолжил таксист. «После сегодняшнего утра с этой жарой пробками у меня одни неприятности». На зеркале заднего вида висел, покачиваясь какой-то на редкость, уродливый мигающий святой христофор. Я назвал адрес нотариуса. «Идиот!» — сказал таксист, трогаясь. В конечном счете, самым болезненным оказалось время после рождения Дана. При каждом из наших телефонных разговоров ты мне жаловалась. «Твоя сестра могла бы подарить мне внучку». «У всех моих подруг полно внучат, а у меня только Дан. Господи, ну когда же она решится?» «Ты ни разу даже не предположила, что я тоже мог бы дать тебе это счастье. Раз едва два смутно удивлялась, что я все еще остаюсь холостяком, но не более того. Правда, я и не доставлял тебе повода надеяться на что бы то ни было. И все же это простодушное безразличие надрывало мне сердце». С тех пор, как стоит мир, и если верить книгам и тому, что я сам видел, матери относятся к своим сыновьям всего двумя способами. Это либо полное слияние, когда они лелеют их чуть не удушая, либо самопожертвование и безграничная преданность. Но почему я стал исключением из правила? По мере того, как мы ехали, движение становилось менее интенсивным. В шикарные кварталы народ валом не валит, так что задержки тут редки. Таким ходом я приеду на Добрых полчаса раньше. Однако, когда жить остается всего год, не хочется тратить даже полчаса на листание устаревшего экономического журнала в приемные нотариуса. «Отвезите меня в Адоре, сделаем передышку». «Где это?» В конце проспекта — чайный салон. Вечно разрываясь между разными часовыми поясами, нескончаемыми заседаниями, селекторными совещаниями, открытием бирж, административными советами и посещениями строек, мое тело отказалось от простых радостей. Например, отведать пирожное и запить бокалом шампанского. Водитель доставил меня к дверям из кованого железа. Внутри с десяток человек ждали, когда их обслужат, пожирая глазами витрину. Дикая малина, горький шоколад, роза, фисташка — сто вариаций для чьего угодия. «Давай, Альбер, прояви оригинальность хотя бы в этот раз. Когда впереди остается так мало времени, стоит рискнуть». «Что угодно, мсье». «Фиалковый макарон». Молодая продавщица вручила мне мой трофей. «А для мадам...» За мной стояла женщина, улыбаясь в предвкушении лакомства. Костюм, волосы стянуты в узел, бриллиантовое колье, зрелые черты. Фиалка. Какая удачная мысль. Никогда об этом не думала. «Сожалею, но этот мсье взял последний». «Ах!» — вздохнула женщина, в кои-то веки решилась. Я протянул ей макарон. Фиалка больше подходит даме. Я возьму опера, мадмуазель и сел окна. Снаружи, прислонившись к своей машине, все с той же хмурой физиономией ждал таксист. Дама покинула чайный салон, весело поблагодарив меня жестом. Я видел, как она выбросила обертку в урну и впилась зубами в свой макарон, потом исчезла за углом улицы. Вкус шоколада, шипение шампанского пенищегося в фужере, Это Кристины Клели, мне всего пять лет. Мама украсила дом, словно сказочный замок, лестница увита плющом и белыми лилиями. Лампочки заливают сад волшебным светом. Колыбель моей сестры возвышается на ковре из белоснежного гусиного пуха, а с потолка свешиваются гирлянды шелковых цветов, с особым тчанием, изготовленных моими тетушками. Лихорадочное возбуждение, радостные крики, песни. Во всеобщем ликовании никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Ужасно одинокий я слопал половину фигурного торта, прежде чем меня вырвало. А потом потерял сознание и упал головой под колыбель. «И еще что-нибудь, мсье?» «Счет, пожалуйста». Я снова сел в такси. Водитель слушал новости по радио. Драматический взрыв в здании на берегу Сены. Репортер от возбуждения почти кричал. Точное количество жертв пока неизвестно. Команды спасателей на месте, а также полиция, которая проводит предварительное расследование, чтобы определить причину трагедии. «Со всех сторон обложили», — прокомментировал таксист. «Опять арабы шалят». Голос репортера продолжал. Гораздо больше повезло мужчине в парижском метро. Бросившись на рельсы, он остался жив, отделавшись простыми переломами. «Фу! Надо было просто башку себе прострелить, и никаких чудес! Это я вам гарантирую!» По прогнозам синоптиков, в конце дня может разразиться гроза с сильным ливнем. «Высадите меня здесь», — приказал я таксисту, прежде чем тот успел добавить еще одно тонкое замечание. Поднялся легкий ветерок, сделав воздух пригодным для дыхания. Я закончил путь пешком без всяких затруднений, довольный тем, что смог хоть немного побыть в одиночестве. Улица была тихой, тенистой, лишь столетние деревья да богатые дома». Жизнь здесь, наверное, была безнадежно спокойной и в лучшем случае оживлялась появлением хорошо воспитанных школьников, спорящих из-за полдника или тявканем миниатюрных собачек, которые так нравятся обеспеченным старичкам. В общем-то, идеальное обрамление для нотариальной конторы. Мне не пришлось звонить, дверь была приоткрыта. Внутри царила интенсивная деятельность, которая контрастировала с пустынностью улицы. В странной тишине торопливо сновали клерки с охапками документов в руках, глядя себе под ноги. Толстое напольное покрытие, обои на стенах, приглушенный звук телефонных звонков. Все тут, казалось, было рассчитано на то, чтобы избежать малейшего шума. Мне вдруг стало не по себе». «Подождите, в салоне», — предложила девица у стойки в приемной. «Мэтр Жамбер на несколько минут задерживается». Я направился к двойной белой двери. Уже собираясь ее толкнуть, я вдруг услышал резкий голос Клелии. «Жаль, что папы и мамы уже нет», — сказала она, — «вот бы порадовались». «Может ли такое быть, чтобы мы с ней в итоге разделяли одну точку зрения?» «Не дели шкуру неубитого медведя», — послышался голос Дана, — «мы пока ни в чем не уверены». «А зачем, по-твоему, он нас позвал сюда? В любом случае, кроме нас, у него никого нет». «Мы никогда не были близки», — продолжил Дан. «Особенно вы двое. У нас имелись основания», — отозвалась Клелия. «Как бы там ни было, это все равно, что Рождество до срока». Внезапно подал свой писклявый голос Шурин. «Ты хоть представляешь? А если бы твои родители взяли другого, из соседней колыбели?» Я отпрянул на шаг, инстинктивно. Но один шаг ничего не менял. Я все превосходно слышал. «Я знаю людей», — сказал Дан. Первый мальчишка, которого им подсунули, оказался Дауном. Они только через два месяца заметили. К счастью, это было за границей, они смогли его вернуть. Ужасно говорить такое, но не будем лицемерами. Я на их месте сделал бы то же самое. Слова сдавили мою грудь. «Дыши, Альбер!» «Взгляды моей матери!» «Моей матери!» Вспомнились забытые фразы. «Ты не знаешь, как тебе повезло. Бывают же неблагодарные!» Пустота в животе. Немногим удается дважды за свою жизнь узнать, что они лишились родителей. Дыши еще, Альбер. Ты ведь не сдохнешь сейчас, нет? Тебе предстоит сделать кое-что получше, парень. Десять минут назад ты чувствовал себя так, будто один в целом свете. Отныне ты знаешь, что и был таким. Но сейчас кое-что изменилось. — Ладно, — сказал мой Шурин. «Куда он к черту подевался, этот Санта-Клаус? Хочет помариновать нас подольше, так что ли?» Я вошел. «Добрый день всем! Очень рад вас видеть!»